Глава вторая. 23 июня. Красный мир. Александр. Раннее утро. Вылетели из этого города аж на пяти платформах ранним утром. Надеюсь, нам удалось сохранить режим секретности, и информация об предстоящей операции не ушла куда не следует. Нас 45 бойцов. Платформы превращены в летающие танки. У нас с собой полно оружия и боеприпасов. На самую большую платформу. на Погружен, закреплен и замаскирован ФИС-1417, этот конвертоплан. Полетать нам на нем пока не удалось. Но вот как он летает и садится, мы видели, когда пилоты наконец-то закончили его подготовку и пару раз поднимали его в воздух. Зрелище, я скажу, конечно, впечатляет. Маленький, шустрый, и шума от него достаточно мало. Ни в какое сравнение по шуму с нашими вертушками не идет. Конечно, погромче, чем у платформы его движки работают, но все равно тихо. Надеюсь, в этом четвертом блоке будут еще такие вертушки. Очень уж нам этот физ понравился. В нашем мире, да и не только в нашем, такая техника однозначно пригодится. Взлетали они ночью, чтобы меньше видели. Прям Жик и его уже нет. Вжиг, и он садится. Кстати говоря, Тала, это половинку касса, с нами не полетел. Он умудрился на очередной тренировке довольно-таки сильно подвернуть ногу. Хлопец чуть не плакал, когда док ему сказал, что мы его с собой не возьмем. Путем частичного разбора его багажного отсека нам удалось добиться облегчения и, соответственно, увеличения груза, который вертушка может себе нести. Теперь смело можно грузить 7 бойцов со всем необходимым снаряжением и этот компьютерный блок с антенной. Ох, как же хорошо, что у меня хватило ума сделать такие же образцы, и тренироваться на погрузку. Намучились мы, конечно, знатно, но раза с десятого мы уже понимали, как все это пихать внутрь и потом паковаться самим. Если бы грузились сразу на крыше блока, в жизни бы не поместились. Конечно, неудобно, тесно, коленки прикрывают уши, со всех сторон в тебя упираются, руки, ноги, стволы, жутко неудобно. Но, по нашим прикидкам, в шпроты нам нужно будет поиграть несколько минут, пока будет длиться полет. — Ладно, переживем. — Прошли горы, — раздался тихий голос рыжего в моем наушнике. — Темно, как у негра в одном месте. — Котлета, аккуратней тут ходи! — Тут же послышался голос Геры. — Ходишь тут как по площади. — Прости, Гера, ноги затекли. Иди вон в тот угол, там и разминайся. Обернувшись, я увидел, как в другой стороне фургона, в котором мы находились, сидит Гера и что-то крутит на парочке блоков аппаратуры. Та тут же отозвалась тихим звуковым сигналом. Я ракивнул сам себе и снова там начал что-то крутить. План по проникновению в четвертый блок мы тоже разработали. Хорошо, что все блоки одинаковые, и было множество различных чертежей и схем. Вот мы и сидели над ними почти весь день, думая, как проникнуть внутрь так, чтобы нас не взяли за задницу, ну и как проникнуть на крышу, как там обороняться, в случае нашего обнаружения и так далее. Надеюсь, хорошо придумали. «Котлета! достичь да ту же на место!» Не выдержав, начал на него ругаться Слива. «Ходишь тут, суету наводишь. Нам лететь весь день!» Котлета вздохнул и уселся на одно из свободных кресел. Как же хорошо, что хоть с платформами повезло. Выделили нам их без проблем. Сейчас летим не в тесноте. Внутри фургона достаточно места. Лететь нам, как и сказал Слива, почти весь сегодняшний день. К вечеру должны быть на месте. Мы делаем большой крюк, чтобы не попасться на глаза многочисленным разведчикам Архии. И, скорее всего, там также по лесам рыскают и Анец. Нам нужно будет просочиться среди небольших гор и перелететь через реку. Дальше действуем согласно плану. Пейзаж, конечно, завораживает. Сколько летим, столько я не перестаю удивляться. Девственно чистый лес. Леса, поля, речушки, горы, скалы. Ни души вокруг, нет деревень, городов. Никаких признаков цивилизации. И так на протяжении десятков сотни километров. Только периодически видим диких животных. Прям каменный век какой-то. Любителям начинать все с нуля, прям как раз сюда надо. Или просто тем, кто любит уединение. А таких у нас хватает. Вон того же лесника с кошками взять. Человек уже какой год один в лесу живет. Построил себе избушку, охотится, собирает травы, ловит рыбу, и ничего ему и не надо. И таких, как он, все больше и больше. Знаю точно, что у нас в азисах такие отшельники тоже появились. Да и в других открытых нами мирах тоже. Кто-то один живет, кто-то парой, где-то человек 10 Не знаю, смог бы я вот так бросить все и уехать в глушь. Да, мне нравится приехать в глушь и пожить так отшельником несколько дней. Но несколько, а идти на постоянку. А тут еще большой нам недавно выдал, что он подумывает о том, чтобы также построить себе в мире кораблей в глухом лесу здоровенный бревенчатый дом на берегу реки и жить там». Причем его Юрка в этом поддерживает. Это, видимо, на него так тот лес повлиял. Он же, как нам и говорил, запустил там лесопилку и валит там на продажу мачтовый лес. А появись он с Иркой тут, точно бы тут и остались. «Медитируешь?» — раздался у меня над ухом голос Сливы. «Да так, думаю, смог бы я вот так переехать сюда жить, как лесник. Места тут сам видишь какие». «Я б не смог», — плюхнувшись рядом со мной в кресло, ответил Слива. «Я комфорт люблю». «Так что тебе мешает в своем доме этот самый комфорт сделать?» «Не, Сань, не мое это. Отдохнуть, приехать можно, побухать, выспаться, рыбу половить. Но жить вот тут...» — он ткнул пальцем в открытое окошко. «Не мое точно. А я бы попробовал...» Подал голос Клёпа. «Только хочу сам все строить. Ты же не знаешь, с какой стороны к бревну подойти...» Подколол его рыжий. «Ничего. Глаза боятся, руки делают...» Узнать, как и что, нужно делать, не проблема. Не всю жизнь бегать, воевать. Колючий то же самое говорит. — Ну, давайте, — развел руки в сторону слива, — разбегайтесь все по мирам, по лесам. Дома не захотели. У вас есть дома в новом оазисе. — Это не то, — махнул рукой Клёпа. — Тут, вон, смотри, природа какая. Нет соседей. Есть только ты и баба твоя. Но и детишки. О, детишек он захотел. — А что такого? — пожал плечами Клёпа. «Моя мне тоже про детей намекает. Я всю жизнь вот с этим...» Он поднял и легонько потряс автоматом Калашникова. «Пора потихоньку о будущем думать. А нас, вон пусть, молодежь заменяет. Мы свое почти отвоевали. Сколько раз под смертью ходили, не стоит искушать судьбу». «Да», — крякнул Слива. «Я думал, только солнце башку напекает. Оказывается, свежий воздух тоже». «Ничего, Слив!» Отвернувшись к окну, пробухтел Крот. «Дойдешь и ты до этого». Сам первый и побежишь к мужикам, чтобы они тебе показали, как бревна класть. Нет ничего лучше дома из бревен. Дом дышит, и ты дышишь. Вон на сане, посмотри. Он после, как на своем острове побудет пару дней, другим человеком приезжает. «Да — Да-да, — закивал рыжий, лобнувшись, — на нас не орет, спокойный, как удав. И чуть что за телефон не хватается. — это было-то пару раз. Я чуть не задохнулся от возмущения. Можно подумать, ты сам самоспокойствие... Все мы психики, хихикнул Крот. А ты, Свиева, не спеши, успеешь еще. Ты ж до пенсии не будешь с автоматом бегать, стрелять во всех подряд и драться. Смотрю, Свиева задумался. Да все, кто в этот момент были в фургоне, задумались, притихли все разом, и каждый погрузился в свои мысли. А за окном снова этот завораживающий пейзаж. Один раз остановились. Быстро разожгли костры, быстро приготовили еду, плотно победали и дальше в путь. Все, мужики. Услышали мы в рациях голос Рыжего. «Прилетели!» «Слева подъем!» Толкаю его легонько рукой. «А, что, прилетели уже?» «Да». «Быстро мой!» Протирая глаза, произнес слива. «Сколько времени-то?» «Около пяти вечера. У нас еще часа четыре до темноты. И берусь за рацию. Мужики, каждый знает, что делать. Шевелимся быстрее. Я прощаюсь к Гере. Гера, антенну разверни. Сейчас. Помогите кто-нибудь». К ему тут же подходит «Котлета?» и берет указанный ему небольшой деревянный ящик. Выгружаемся, вооружаемся, все еще раз проверяем, платформы маскируются, пилоты снова полезли внутрь своей вертушки. Сажа готова, негромко зовет меня Гера. Подхожу к нему, он уже развернул небольшую антенну для дальней связи. Эту, как и другую аппаратуру, нам также выделили в городе у этих несостоявшихся космических переселенцев. Крот, прием. Начинаю вызывать нашего гонщика. Крот, ответь, шеф в канале. На связи? Сквозь треск, помех и небольшой шум услышал я сильный скаженный голос. «Твоя машина?» «АМГ черный. Маленький, круглый, везде одновременно». «Колобокос кижине!» хихикает рация. «Отлично. Это крот». Оба этих проверочных слова мы договорились заранее. Мало ли, перехватят, и кто-то вместо крота будет отвечать. Он на одной из платформ с десятком бойцов отделился от нашей колонны чуть дальше и взял курс на четвертый блок. До него отсюда чуть больше 200 километров. Там нужно провести разведку. — Вы на месте? — Да. — Как обстановка? — Тихо все. Нет тут никого. — Блок на месте. снова хихикнула. Мы на брюхе вокруг него проползли. Вообще ни души. Только птицы и мелкой живность. — О как! Это меня очень удивило. — Там же вроде лагерь Архи был, — удивленно произнес я в рацию. — Да, был. Нашли стоянку. Но сейчас тут пусто. Все ушли. Никаких следов боя мы не обнаружили. — странно. Очень странно. Ладно, будьте там, замаскируйтесь только. Если что, сразу на связь выходите. Принял. Что-то не так? Подошли и спросили у меня, пацаны. Лагерь архи, который был около четвертого блока, пуст, вывалил я на них. Мужики удивились не меньше моего. Может, они там воюют друг с другом? Предположил рыжий. Может, согласился я. Но, насколько мы знаем, архифоли тоже уже знают про этот четвертый блок и также хотят получить его груз. А тут они раз, и все ушли оттуда. Я что-то сильно сомневаюсь, что их оттуда согнали. Крот сказал, что следов боя вокруг четвертого блока нет. Ловушка? Нахмурился Клёпа. Не знаю, но похоже. Сдается мне, что информацию по нам слили, и нас теперь там ждут с компьютерным блоком и антенной. Отключим защиту, а они тут как тут, и на наших плечах в блок и войдут. У архитектора откуда информация? Удивился Гера. Да из тех же деревень. Может, они там тоже с кем-то скорешились, и им также сливают информацию об Анице нас. Эта ситуация мне вот совсем не нравилась. Что-то не так, а что я пока понять не могу. Саша, время, поторопил меня слива. нам еще топать почти 15 километров. Вот что, мужики, решился я, садитесь-ка вы все в платформу и дуйте к роту, кроме пилотов. Вы как сможете тут сами пару часов побыть и потом нас эвакуировать? обратился я к ним. Легко, улыбнулся Халачи. Вы же как темно будет, в этот блок тюрьму полезете. Ну да. Вот, а мы взлетим, отлетим отсюда подальше будем ждать вашего сигнала на эвакуацию. Мне это не нравится, тут же нахмурился Клепа. Мне тоже, поддержал его колючий. Мы и так не договаривались. Смотрю, малыш тоже своей башкой кивает. Док задумался, стоит. Мужики, вы нам тут не нужны, чуть ли не по слогам сказал я. Нас семеро. Мы проникнем в блок, снимем, что нам нужно. Вертушка нас эвакуирует. И мы к вам. А если вас в блоке зажмут, — не унимался Клёпа, — кто вам поможет? Не зажмут. Нам лишь бы в него проникнуть. Там уже хрена не нас возьмут. В любом случае, с крыши мы успеем свалить. И вот сейчас, чем больше я это говорил, тем больше мне самому не нравилась эта затея. Вам надо быть около четвертого блока, когда мы туда прилетим. «Лагеря там нет, архи ушли. Вы их дебилами считаете? Они точно затаились и ждут, когда мы им на блюдечке принесем блок и антенну». Но Крот же сказал, что около блока никого нет. Сделал еще одну попытку рыжий. «Сам знаешь, что достаточно посадить в небольшой схрон по одному наблюдателю вокруг блока с рацией, Вздохнув, сказал я. «Его никто никогда не найдет, и как только он засекает цель, даст команду по рации». «Думаешь, там все-таки архи нас ждать будут?» Ещё больше нахмурился Клёпа. «Ох, не знаю! Не знаю! Ох, не знаю!» «А я думаю», — кивнул колючий, архифоли за это время хорошо отучили жабоедов по здешним лесам шариться, а Фоли кровь износ, оружие, из носа оружий техники с четвёртого блока нужны». «Надо было большими силами сюда прилетать», — сплюнул на землю Котлета. «Всех бы положили». «Ага», — усмехнулся Клёпа. «И положили бы кучу народу. Бердис нас с ботинками бы съел». «Сам знаешь, какие не вояки!» «Без обид, мужики!» — это он сказал окружившим нас бойцам, которые с нами сюда полетели. «Ну и что нам там делать?» — спросил Рыжий. «Нас ждать. И ждать, когда арки получат сигнал и ломанутся брать нас. Вот тут-то вы уже и покажете им, где раки живут». «Так эти наблюдатели, если они там есть, нас самих срисуют?» — обалдел Рыжий. «А вы толпой не ломитесь!» — улыбнулся я. «Погрузитесь в одну платформу» и потихоньку с нее десантируетесь в кровных местах. Десантировались, затаились, ждете команду. Если они цепопрут на нас, когда мы туда прилетим, вы им в спину и ударите. Блять, блядь. блядь Снова начал возмущаться колючий. «Может, я с вами все-таки?» «Нет, идем, как и решили. Я слива, мушкетеры, двое техников и клепа. Может, одного техника хватит?» «Нет, мы оба пойдем», — ответил за меня один из укасов. «Если одного из нас убьют, Второй сможет снять блок и антенну. Сами они не справятся, без обид, мужики. Улыбнулся он, посмотрев на нас. Второй указ тоже кивнул, а мы хихикнули. Я прям невольно еще больше зауважал этих хлопцев. Мы, когда схему смотрели, ну, как там этот компьютерный блок установлен и антенна, вроде все понятно было. А потом выспавшийся Гера притащил еще одно и сказал, что там нужно очень аккуратно отсоединять некоторые крепления. Какие-то можно просто вырвать, а какие-то аккуратно. И вот тут-то мы и прифигели. Там этих креплений штук 30, и переплетены все между собой как паутина. Нечего думать о том, чтобы запомнить, где что, или попробовать выучить, как там что соединять, И схему на крыше разворачивать тоже не очень хорошая идея. Времени просто может не быть. Поэтому пришлось на ходу переигрывать план. Вместо двух бойцов, которых я хотел взять, пришлось брать двух техников-укасов, которых где-то нашел Бёрдис. Двух именно для подстраховки потому что лезем в самое гнездо». Оба, как нам сказал Бёрдис, сразу согласились, хотя понимали, что там могут и остаться в виде трупов. А вот же понимают, что могут погибнуть, и не отказываются. Скорее всего, Бёрдис им что-то пообещал. «Ну ладно, это уже меня не касается. Главное, чтобы дело свое сделали. Но все равно рисковать жизнью — это мы, нам домой надо. А по этим видно, что кроме инструмента в руках больше ничего не держали. И стрелять оба не умеют». Соборовцы им, конечно, показали, с какой стороны закалаж браться, и они даже постреляли. Но чему можно научиться за два дня? Вот и получается, лезем туда, в блок-тюрьму, как у нас его уже все называли. Пять бойцов и двое техников с инструментами. Инструменты эти еще? Глупо думать, что все гайки и крепления спокойно открутятся после 25 лет застоя. Ага, держи карман шире. Так что с собой резак и ключи, и химию, и съемники какие-то прием. Все несут на себе техники, наша задача их прикрывать. В общем, быстро обговорили с ребятами дальнейший план, который тут же на коленке придумали и разошлись. Они, вздохнув, погрузились на платформы и полетели к четвертому блоку. Пилоты стали готовить свою вертушку к взлету. С ними осталось трое бойцов. Их задача охрана и после взлета отогнать платформу к остальным. Бросать ее банально жалко, пригодится. Но и мы всем миром, навьючившись как ишаки, двинулись к блоку тюрьме. Но до него чуть больше 10 километров топать. Ближе подлетать не рискнули, мало ли же бояды секрета на подходах к нему выставили. По лесу шли достаточно ходко. Благо, он был более-менее проходимый, и еще было светло. В 150 метров впереди от нас топают мушкетеры в качестве дозора. Каждые пять минут я слышал в наушнике два щелчка. И это они так докладывают, что по пути нашего движения все тихо и можно двигаться. — Но вы как? — спросил я у Касов, когда мы второй раз остановились среди крупных деревьев на небольшой привал. «Все-таки нам с грузом по лесу ходить более привычно. это-то, можно сказать, диванные деятели. Но нытья от них не слышно. Только видно, что хлопцы вымотались». «Нормально», — приложившись к фляге с водой, ответил один из них. «Дойдем без проблем». Оба несли на себе кофры с инструментом. Кофры, каждый по размерам с небольшой чемодан, изготовленный из материала, сильно смахивающий на пластик. Но это точно не пластик. Более крепкий. Я их, когда первый раз увидел, ну, кофры эти, Даже ножом пока никто не видит. Поковырял. Крепкий материальчик-то и легкий. А уж укасы потом показали, что внутри. Прикольно так. И такие компактные чемоданчики с инструментами. Все на своих местах. Прямо как у нас обычно набор автомобильных головок. И так далее. Только тут совершенно другие инструменты. Некоторые из них я вообще первый раз в жизни видел. Все хотел у вас спросить. Обратился я к укасам. Оба тут же уставились на меня. «Вас Бёрдис добровольно-принудительно с нами отправил, или вы добровольцами? Ведь наверняка же понимали, что это будет опасной для жизни прогулка». «Или вам Бёрдис денег много пообещал?» — улыбнулся Слива. «И добровольцами и пообещал», — тут же ответил Нитал. «Только не денег. А чего? Дом большой. Мы оба не семейные еще. Всем, кто с вами из наших был, обещано хорошей денежной премии, а мы дома захотели». «Вот же жук», — скривился слива, — «нам ничего не обещал». «Так вы и домой хотите», — спокойно ответил молодой. «А нам там жить еще. Правда, Окос вон еще Тилоном стать хочет, чтобы о нем помнили». «Кем?» — в один голос спросили мы и посмотрели на Окоса. Тилоном, вздохнул тот, отвечая. «В нашем роду таких еще не было». «Тилан — это...» — тут он задумался, подбирая слово. «Тот, кто погиб в бою, красиво погиб. Спас там кого?» или сделал что-то такое, о чем будут помнить всегда?» «Ты псих?» — обалдел Слива. Он усмехнулся и ответил. «Но ну, почему же сразу псих? У каждого есть своя мечта». «И много у вас таких, тиланов? спросил я. Немного, но есть. Их имена передаются с поколения в поколение. Ларудесцана». «Чего?» «Это на нашем древнем языке. цана: Принести себя в жертву для спасения других. Смешать врагу планы» и сделать то, чего он точно не ожидает. — Точно псих, — резюмировал Слива. — И что? За эти годы не было такой возможности? — задал я очередной вопрос. — Ведь вы все эти годы воевали санец. — Это не то, — махнула она рукой. — Да и воинов у нас и так хватает, мои больше по технике. Вот же нам еще шахиды не хватало. — Ты что, с нами пошел, чтобы погибнуть? — обалдел Слива. — Да нет, не надо так думать. Я, как и все, хочу жить. У меня нет задачи погибнуть. Есть мечта. Если уж прижмет, то погибнуть так, чтобы об этом помнили. Не тупо умереть от пули или осколка где-нибудь в лесу. Спорить мы с ним дальше не стали. Вот же мечты у чувака. Погибнуть, чтобы посмертно получить славу. До блока тюрьмы дошли почти за 4 часа. Мушкетер уже доложились, что видит его. Нам до него метров триста. — Клепа, бери кого-нибудь из них, — показал я пальцем на одного из техников. — И пробегитесь вокруг блока. Ищите, где нам проникнуть. Мы и вас тут ждать будем. Я пойду. Тут же вызвался указ помоложе. Мушкетеров я-то назад. Пусть сами дальше свое барахло несут. Они же в дозоре налегке все это время шли. А мы их стволы и боеприпасы пёрли. Они же не могут, как все, вооружиться. Им же надо с собой чуть ли не весь склад упереть. И бензопилы этих еще, С ними они натрис отказались расставаться. А уж сколько они с собой взрывчатки набрали. Я вообще молчу. «Быстрее, Клёпа, быстрее!» Шепотом произнес Слива посмотрев на все больше и больше темнеющее небо. «Будем как котята в темноте тыкаться!» Я, честно, уже и сам начал переживать. Прошло уже минут сорок или чуть больше, как они ушли. А от них ни слуху, ни духу. И рациями я сам уже запретил пользоваться, чтобы их не засекли. А тут еще темнеть как-то быстро стало. Тут сбоку раздался небольшой треск. Мы как по команде навели туда оружие. «Тихо!» — из кустов показался Клёпа. «Нашли люк. Технарь там остался. Я за вами пришел». Быстрее, мужики, сейчас темнеет, а нам парочка врагов преодолеть нужно. Быстро похватав свое барахло, двинулись за собровцем. Тушу блока мы увидели почти разом, когда выбрались из оврага на небольшой ровный участок Ну и здоровый же хреновен, я вам скажу. И щелкоти, хмыкнул Клепа, пригнулись и за мной. Еще метров через двести он привел нас к какие-то кусты. Последние 50 метров ползли. В кустах же оказался и технарь, который с нетерпением нас ждал и нервно сжимал в руках помпу. Я прямо отчетливо у него на лице увидел облегчение, когда он нас увидел. Блок вот он. До него еще метров 30, Но заросло тут все очень сильно. У Ванец не хватило ума расчистить вокруг него пространство, чтобы вот такие кто-нибудь к нему не подобрался. Хотя кого им тут бояться-то? Казалось, что туша самого блока как бы нависает над нами. Ну, точно дом какой-то. Мы были с другой стороны блока от входа, через который прорвались тогда. Были тут, конечно, и другие въезды выезды, но так как он сам очень большой, то укромных местечек вокруг него хватало. Он как рухнул тут, так и лежит спокойно 25 лет. Обрастает зеленью, конечно, какие-то особо крупные деревья жибоеды спили, пеньки вон видны, но особо уборкой вокруг него не заморачивались. Вон там 19 люк, сказал молодой укас, сверившись со схемой на своем планшете. Но, скорее всего, там все заросло, придется потрудиться. О, кас, доставай инструмент! Тот, что постарше, тут же вскрыл свой кофр и достал из него две какие-то хреновины, сильно смахивающие на более толстые саперные лопатки. Потом достал еще по одной штуке и тут же прикрепил их. Прям щелк-щелк, и в руках у него, хрен его знает, что это такое. Какие-то лопатки-переростки. «Это что за хреновины?» — спросил Слива с интересом, как и мы, наблюдая за его манипуляциями с этими инструментами. «Это дикарисы», — улыбнувшись, ответил молодой указ режет и тут же чистит любую поверхность. Сейчас покажем. Очень полезные штуки. Камеры там и там. Снова сверившись со схемой, вновь прошептал Окас, показывая нам рукой. Но обе не работают. Нас не видно. Можно выдвигаться. Уверен? — спросил я. Уверен. Мы еще когда сюда шли, я сверился. Показывает нам второй свой планшет. Доступ-то один везде. Пароли никто никогда не менял. Обе не работают, так что вперед смелее. Только сильно не шумите. Сам не шуми. Ухмыльнулся Клёпа и первый винтился в кусты. Ну, блин, вот ползти всегда сложнее, тем более с грузом, в темноте, в высокой траве, да еще какие-то коряги постоянно попадаются. Надеюсь, тут змеи или гадов каких в траве нет. Укусит или, если я на такой наткнусь, я за себя не отвечаю. А жабая до того, почти рядом. Разок мы видели их платформу. Летают, как обычно, вокруг блока, освещают все прожекторами. Но благо мы их заранее увидели и затихли. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но Анец включили прожекторы, и стало более-менее светло. Не темно, как у негров задницы. Наконец, после этого мучения мы оказались около борта блока. На укасов было больно смотреть, они стали ярко-зеленые. Человек краснеет от натоги, а эти более ярче становятся. Так и эти двое. Пот с них лил градом, не привыкли ребятки к таким телодвижениям, но оба молчат, держатся. — Ну и где Люк? — обалдело спросил Слива. Я, честно говоря, его тоже не видел. Вижу корпус блока, сплошная стена. Он, кажется, на несколько метров точно в землю врос. Да, и по его бортам уже во многих местах зелень расти начала. Еще пяток лет, и, кажется, он вообще весь этой самой зеленью растет Еще когда более-менее светло было, я видел, что некоторые из лиан почти до крыши добрались. И я грешным делом подумал, что мы сможем по ним на крышу подняться. Но, подползя к нему ближе и дернув за одну из них, понял, что выдержать они могут только какую-нибудь кошку или кролика». «Тут он», — буркнул молодой, — «ща откопаем». «Кстати, я вспомнил, как его зовут. Нитал. Во, хоть у меня и плохо на имена, тем более такие заковыристые, но как-то запомнил». «И много копать?» — осторожно спросил Котлета. «Метр, может, два». «Да мы тут до утра копать будем», — зашипел Слива, забыв про инструмент. «Спокойно, у нас есть дикарис», — ухмыльнулся Нитал. «Ого, сдавай» а вы все на метр-полтора отойдите. А дальше... Дальше было какое-то колдовство. Укасы, Взяв руки, эти диккарисы, начали копать. Ну как копать? Они просто втыкали в землю эти штуки, и те с тихим шуршанием врезались в землю, откидывая ее в сторону в виде мелкой крошки, пропуская через себя. Просто обалдеть. Травы, камни, ветки, корни — все это просто втягивалось в небольшой носик, как у какого-то пылесоса. Там дробилось и в сторону... Мы, как завороженные, смотрели на это представление, а эти зна, себе копают и расширяют яму. «Вот же мля!» — покачал головой Клёпа. «Как же эти ваши штуки так работают-то?» Судя по тут же сосредоточившимся указам, они попытались сообразить. Как нам это объяснить? Первым сориентировался Нетал. Вот это он поднял перед собой свою штуку и показал на носик. Выдает небольшой луч, который расщепляет все, что видит. — А внутри все это перерабатывается, — подключился Окас, — и выкидывает в виде такой трухи. — Они так что, все расщепить могут? — продолжая обалдевать, спросил я. — И тихие еще такие? — Нет, только мягкие вещи. Тот же самый металл не возьмет. Дикарис предназначен для расчистки проходов или проездов, ну, в лесу там, или еще где, завалы кое-какие в городе разобрать можно. Но, опять же, не каждый камень берет. Тут земля и корни, как видите, и их структуру хорошо разрушает. Подкопы делать прикольно, хихикнул котлета. Ага, кивнул Мамоля и почему-то покосился на меня. Блять, вот что у этих двоих в башке. Кроме как ограбить банку мне в голову ничего больше не приходит. С этих станется. Готово! довольно произнес молодой через пять минут работы. Охренеть! Они за это время выкопали яму 2 на 2 метра и глубиной в пару метров, и вон люк виден. Я смотрел и не верил своим глазам. Они вгрызались в землю, как в какое-то масло горячим ножом. Прям раз-раз, и яма все больше и больше. Они еще шланг какой-то на свои эти дикарисы одели, и клеп его держал над янкой и рядом, чтобы труха не разлеталась во все стороны, а сваливалась туда, потом травы нарвем, замаскируем. Мы бы тут лопатками этот люк несколько часов бы откапывали. Точно, для подкопов вещь, снова сказал котлета. Даже и не думайте, почему-то сказал я. Что не думать? Знаю я вас! Наверняка каверзу какую задумали. Судя по тому, что мешкетёры тоже переглянулись, я понял. Я попал в точку. Правда, что они задумали, знает только Господь Бог. И, как говорится, им периодически звонят из ада, зовут консультантами, в пытках или каких гадостях. Идея от этой четверки фонтанами прут. причем нормальным людям такой даже в голову не приходит. От этих чего угодно ожидать можно. «Не-не, командир!» Тут же начал оправдываться мамули. «Нам для строительства надо...» «Для какого строительства?» — обалдел я. «Упырю погреб выкопать. Он участок себе купил. А там камни большие. Мы их уже замучились выкорчевывать. Вам же сказали, что не все камни возьмет. Но мы попробуем». «Братишка, дашь такую штуку на пробу?» — обратился мамуля к указу. «Ох, лучше не надо!» — покачал головой слива. что то я сомневаюсь, что им для погреба. Честно говоря, зная мушкетеров, я тоже сомневался». Укаса растерянно смотрели, то на меня, то на мушкетеров, то на сливу. Так, все, резко сказал я. Хватит тут, давайте дальше. Люк, вот, как его открывать? Он же прикипел весь. Люк мы видели, но также видели, что по краям он хорошо так прикипел за все эти годы. Без болгарки, а еще лучше какого-нибудь автогена тут нечего делать. Взорвать точно не вариант. Да легко, крикнул молодой, доставая из своего кофра очередной незнакомый нам инструмент. Внешне похож на маленькую болгарку, да и по размерам тоже. Тут же сверху на него была одета небольшая колба с жидкостью внутри. Потом он еще раз внимательно посмотрел на прикипевший и частично заржавевший люк, подкрутил что-то на инструменте, приложил его к контур люка и нажал кнопку. В ту же секунду из-под луча, который появился из носика инструмента, показался небольшой дымок. Указ вел инструмент вниз, а за ним оставалась полоса. Теперь стык люка и корпуса были очень хорошо видны, Удалялось все — ржавчина, какая-то трава, остатки земли, как будто там сначала прошли с диском, а потом все зашкурили. Данная операция у него заняло тоже несколько минут. С правой стороны люка мы увидели небольшой лучок, как на бензобаке автомобиля, который он тут же зачистил. Затем взял небольшой ломик и вскрыл его. «Давай, укос!» — отодвинулся молодой в сторону. Второй был уже на со своим планшетом и проводами. Быстренько зачистил парочку из них, подключил к нему планшет, Он тихо два раза пискнул, а потом на экране стали появляться какие-то символы. Я в этот момент посмотрел на мушкетеров. Оба сидели с горящими глазами и смотрели на эту болгарку, которую молодой уже разобрал и любовно уложил назад, в кофр. Вот же, малять точняк, эти кренделя что-то замыслили. «Готово», — тихо сказал Окос после щелчка в двери. «Сейчас попробуем открыть». В ту же секунду мы услышали, как внутри заработал небольшой механизм, А потом люк сдвинулся на несколько сантиметров в сторону и замер. Звук механизма стих. Ока с озабоченно уставился на свой планшет и стал снова нажимать там на какие-то кнопки. А мы сразу почувствовали запах гари спертого пёртого воздуха, который вырвался из этой маленькой щели. Спалил мотор, хихикнул Слива. — Я не специально, — попытался оправдаться тот. — Тот заржавело все. Пару минут он пытался запустить его, чтобы люк открылся до конца, но все было бесполезно. Я как-то начал нервничать все сильнее и сильнее. Мы тут в этой яме мля сидим. Нас, конечно, не видно, но кто их знает, эти ханиц. Сейчас возьмут и обнаружат нас. — Да, и мы уже, — не выдержал я, беря из кофра небольшую монтировку и отодвигая в сторону окоса. Слива взял вторую. — Навались? — прокряхтел я. — А монтировка-то крепкая, хороший металл. Навалились дружно и с матами кряхтением смогли сдвинуть люк еще сантиметров на пятьдесят-шестьдесят в сторону. Нетал чем-то там сам люк по краям побрызгал из баллончика. Смазка какая-то. Все, дальше никак. Красный как помидор выдохнул слива. Направляющих не видно. Видать, крепко там все заржавело. — Бля, там внутри темно. Вообще ничего не видно. Я тут не пролезу, командир, испуганно пропищал котлет, оценив размеры Люка. Да, котлета-то у нас пухлик. Его вот точно люка будет маловато, да и кофры бы эти туда засунуть. Пропихнем. Снимай себе все и втягивай живот. Котлету действительно пришлось пропихивать в эту щель снаружи. Пихали я и слива, все остальные уже были внутри. Мушкетер разделся до трусов, замерз зубами, стучал только так, но пропихнули. Затем мы со сливой почти на ощупь нарвали травы и кое-как закидали и труху, и какими-то палками заложили сверху яму. Маскировка наверняка так себе, но хоть что-то. «Куда дальше?» — спросил я, освещая вокруг себя фонариком. «И где мы?» «Мы в отсеке Д», — послышался голос окоса. «Дальше к лестнице. Котлета готов?» Сбоку где-то раздавалось шуршание, тот одевался. «Готов», — пискнул тот, — «хоть согрелся». «Видишь, котлетов, как полезно быть тощим», — подколол я его. «А вы все мне говорите, что я мало ем». «Это разовая акция», — буркнул тот. «Пролез же?» «Ага, пролез», — не удержался с Слива. «Мы тебя пихать запарились». «Пошли уже», — поторопил нас металл. Оба были с этими своими планшетами, Мы с фонариками потопали дальше. Повели они нас какими-то коридорами, лестницами. Где-то было освещение, где-то нет. Очень сильно тут пахнет прошедшим пожаром. Но его тут не было. Стены, трубы, все нормальное, пыльное. Только, видать, вентиляции запах сюда принесло. Кое-какое оборудование еще стоит. Ящики, бочки, закрытых дверей. Люк, кстати, мы так и не смогли назад закрыть. Плюнули на него и пошли дальше. И эта часть блока заброшена, проинформировал нас ОКОС. Так мы и шли за ним, по этому блоку поднимаясь выше и выше. Ох, и лестниц тут, переходов, различных коридоров, перекрестков и спусков, да и лифты периодически видели. Ну кто так строит? Кто так строит? Снова начал возмущаться Слива. Тут же на раз заблудиться можно. Если так построили, значит так нужно, — ответил я. Ты не забывай, что вся эта конструкция должна выдерживать огромные перегрузки, сделать его почти полом внутри. Он сложится, как карточный домик. Вон, смотри, какие! Колонны, несущие!» Кивнул я в сторону трёх здоровенных колонн. «Шеф, минировать будем?» Тут же встрепенулся Мамуля. «Там же пленные, их завалит всех!» «А если их нет?» — не унимался мушкетёр. «А если есть?» — снова вопросом на вопрос ответил я. «Зачем тут все взрывать? Он и так почти пустой. Пошли дальше!» Едва поднялись по очередной лестнице и вошли в коридор. Как услышали металлические удары и негромкую работу то ли дрели, то ли болгарки, и свет волн виден. Клёпа тут же поднял вверх левую руку, сжатую в кулаке. Мы тоже прекратили все движение и замерли. Сам он осторожно опустился на колени и заглянул за угол. Через несколько секунд спрятался назад и, повернувшись к нам, шепотом произнес: Двое же что-то там делают. Снова металлические звуки и работы инструмента. Блядь! выругался я. Как их обойти? — спросил я у кассов. Никак, — тут же ответил Нитал, сверившись со схемой на планшете. Крыша над нами для наглядности ткнул пальцем в потолок. — Обходить? Нужно спускаться вниз, и там точно на кого-нибудь нарвемся. Мы сейчас шли по заброшенным отсекам. — Такой большой, такой большой блок, и так мало выходов на крышу, — сквозь зубы прошипел я. — Да. — Эти уроды-то тут что делают? — начал кипятиться сливо. Без понятия, пожал плечами Нитал. Подумав, что вопрос адресован ему. Судя по звукам инструмента, это какие-то ремонтники. Может, чинят чего, может, снимают. Послышался звук движения чего-то тяжелого по металлическому полу, и падающий на пол свет немного повернулся в другую сторону. Потом еще несколько ударов, и мы услышали голоса, вернее, рыки этих же боедов. Валим их? — вытащив свой нож, спросил у меня котлета. — Млядь, блядь, так хотелось спокойно и без шума подняться на крышу. — Покажи. Коротко сказал я Неталу, кивнув на планшет. Тот быстро вывел схему на экран и показал ее мне с небольшими комментариями. «Да, все верно. Нам до выхода на крышу остался этот коридор, в конце которого были жабоеды, и пару лестниц, и все, мы на крыше. В обход очень далеко и долго. Если идти вот тут, — пальцем показал на схему Нетал через отсек Е и Б, — то, скорее всего, пройдем без проблем. Он тоже запрошен, а вот в Б могут быть Анец». Там как раз склады с техникой были, и они наверняка там постоянно находятся, и камеры там могут быть рабочие. Как можно тише, опустив свой автомат на пол, я также, встав на колени, аккуратно заглянул за угол. Коридор метров 30 длиной. В конце спиной к нам на корточках сидит Анец в рабочем комбинезоне и что-то пирит в большом распределительном щите. Судя по схеме, нужная нам лестница наверх как раз напротив него, слева. Второй янец вон мелькает, то, выходя из комнаты справа, то, заходя в нее, провода какие-то скручивает. «Как к ним подобраться?» Отпрянув назад, спросил я. «Глушаков у нас нет». «Можно вот тут попробовать?» Уткнувшись в свой планшет, тихо сказал Окас. «Вот тут комната, она сквозная, а за ней еще одна. Дальше разветвление, и выйдем как раз в конец этого коридора. Двери закрыты? Маловероятно, тут везде замки электрические, а его нет. Скрипеть, если только будут» но можно будет смазать». Он тут же достал из кармана небольшой баллончик со смазкой и покрутил его мне меня перед глазами. Мы сюда, когда поднимались, все двери были открыты. Одна только оказалась заперта. Но ее быстро вскрыли, воспользовавшись резаком, и из этого баллончика также смазывали петли, так как в пустом пространстве звук очень громкий. Мы вообще сейчас как мыши шли, стараясь не креметь и не сдавать лишних звуков. И вот финишная прямая, а тут эти уроды. «Я пойду», — тут же высказался Клепа. «Слива ты со мной?» — Легко. Идите, — решился я. — Выбора у нас нет. Этих двоих нужно валить. Вон они этот щит или шкаф почти весь разобрали. Сидеть их ждать, когда они отсюда берутся, можно до утра. А нам на крышу надо. Хорошо, что мы еще радиомолчание соблюдаем. Я строго-настрого запретил всем пользоваться рациями. Хотя те, что у нас с собой, добьют только до пилотов вертушки, и то, скорее всего, внутри блока. Сигнал будет очень плохой. С крыши надо. Ту мощную рацию, с помощью которой мы связались с кротом. Геру вез слишком она большая. Клёпа со Сливой ещё раз посмотрели на планшеты, стараясь запомнить дорогу, взяли с собой ножи и по пистолету на всякий случай и, открыв соседнюю дверь, исчезли в темном помещении. Я только два раза увидел лучших фонаря. Нам осталось только ждать. «Да где они там?» Сам стою на колени с пистолетом в руке и осторожно заглядываю за угол. Двое же боядов так и продолжают сидеть к нам спиной и ковыряться в этом щитке. Рядом с ними на полу стоят небольшие снятые блоки. Вон еще один сняли и поставили в общую кучу. Снова продолжают свою работу. Как обычно, такие минуты время тянется очень долго. Казалось, что прошло минимум полчаса. Клепа со сливой напали на них разом. Когда они на них прыгнули сбоку, я тут же стартанул со своего места с ножом. Мало ли, помочь надо. Но ребята справились. Пока добежал, все было кончено. Только небольшой хрип и на полу два трупа. «Молодцы, мужики, чисто сработали!» Не удержался я от похвалы. «Ну так», — вытирая свой нож об комбинезон только что убитого им, Анис подбегнул мне клепа. Лёпа. Следом за мной вон и все остальные пацаны с вещичками подбежали. «Этих затащите и спрячьте куда-нибудь», — показал я на убитых. «И быстрее на крышу, за работу, пока этих двух не спохватились. Видимо, мы немного расслабились и стали вести себя чуть шумнее. А дальше, дальше произошло то, чего никто из нас никак не ожидал. Боковым зрением я увидел, как соседняя дверь, которая была до этого закрыта, и которую мы не проверили, резко распахнулась, и на пороге появился еще один с пистолетом в руке. Судя по его роже, он там спал и вышел сюда на наши голоса и шум. «Справа!» — успел крикнуть мамуля. Уже боевая реакция оказалась лучше. Пока мы разворачивались, толкаясь и мешаясь друг другу, вон котлет уже тянется к нему своим тесаком. Анец просто открыл огонь. Выстрелить он успел три раза. Повернулся от тесака котлеты и прямо у него перед носом захлопнул дверь. Котлета всей своей массой врезался в дверь, но то даже не пошевелилась. Только гул от нее пошел. «Металл, металл, куда он попал?» Услышал я встревоженный голос сливы. Повернувшись, увидел, как молодой сползает по стене, и на ней остается кровавый след. «Твою мать!» В груди с правой стороны у него одежда быстро набухала кровью. «Открывай, падла!» Продолжал долбиться в дверь котлетой. «Я тебе сейчас все кишки выпущу!» «Не стрелять!» — остановил я ребят, видя, как Клёпа со сливой уже поднимает ружье, чтобы расстрелять эту дверь. «Паули ее не возьмут», — добавил Окас, суетясь около Нитала. Она частично бронированная. Нитала тут же раздели, держа дверь под прицелом. Тот был в сознании, только ему было больно. Очень. «Как же так, дружище?» — начал шептать Окас, поддерживая ему голову. «Как же так?» — а сам чуть не плачет. вход пошли индивидуальные пакеты. Нитал все еще был в сознании. «Не умирай, не умирай!» — продолжал истерить Окас. «Я без тебя не справлюсь!» Клепа, что у него?» — спросил я. «Хватит ныть!» «Одна на вылет, вторая в нём нужна операция!» а где его тут оперировать? Тот урод, который закрылся в комнате, сейчас тревогу поднимет, если уже не поднял!» «На крышу!» — прохрипел Нитал. «Пока я живой! Быстро на крышу! Надо снять блок и антенну!» «От злости на этого, Анец! У меня на секунду аж в глазах потемнело!» «Но надо же так попасть-то, ведь стрелял он из неудобного положения, но, правда, в упор». Нетал уже сделали перевязку и вкололи парочку уколов». «Котлета, заминируй тут все!» — шепнул я ему. «Берем его!» — киваю на неталу, «Все на крышу! Держись, приятель, мы тебя вытащим!» Тут же встретился глазами с клепой, и по его отрицательному, еле заметному кивку, я понял, что шансов у Нитала нет совсем. Как он вообще еще в сознании, непонятно. Его молодой организм еще боролся за жизнь» хотя уже все было бесполезно. Даже я понимал, хоть и не хотел в это верить, что жить ему осталось немного. От этого хотелось взвыть, взорвать эту долбаную дверь, вытащить оттуда этого жабоеда и прям тут распустить его на ленточке, живого. Где-то в глубине этого блока тюрьмы взвыла сирена. Уж не знаю, услышали они выстрелы, или лет закрывшийся в комнате Анец подал сигнал, но тревогу подняли. А это значит, что скоро сюда прибежит куча жабоедов. Наблюдая за тем, как парни аккуратно подняли на руки раненого и понесли его дальше, я сказал котлете и моли. «Останьтесь тут, как только мы отойдем на безопасное расстояние. Взорвите все и сделайте так, чтобы эта тварь...» Мой палец ткнул в дверь. «Сдохла!» «Сделаем, шеф!» Кивнул котлета, доставая из рюкзака брикет взрывчатки. Подхватив кофр металла, я быстрым шагом двинулся за ребятами. Лестница, еще одна. Окос уже с инструментом в руках стоит на лестнице и взламывает люк. Дым, шум, скрываться уже нет смысла, сирену мы все слышим. Есть, замок отлетает в сторону. Окос, поднатужившись, открывает его. К нам сюда тут же врывается ветер и свежий прохладный воздух. «Пошли, пошли!» — поторапливает насклепа. Помогая друг другу, вытаскиваем металла, все, мы на крыше. Окос уже взял себя в руки, стоит с планшетом в руках. Туда, сверившись с ним, показывает нам направление. А ветра дует тут хороший, высота дает о себе знать. «Котлета, давайте!» — быстро говорю в рацию, и к нам, живо. «Выполняю!» Тащу за собой кофр с инструментами. Слива с клепой тащит металла. Окос идет первый с планшетом. Взрыв не услышал, скорее почувствовал ногами. Резко обернувшись, увидел, как из люка, из которого мы сюда выбрались на крышу, вывалились мушкетеры, А спустя несколько секунд за ними оттуда тут же вырвалась куча дыма. «И если этот урод после такого взрыва выезжал, то он бессмертный!» «Совершенно серьезно говорит котлета. «Работаем!» — кричит Окас. «Мы на месте!» «Взяли люки, оружие!» Сирена с крыши слышна очень хорошо. Прорав еще какое-то время, она заткнулась. На крышу, судя по схеме, шесть выходов. Через такие же люки, расположенные в разных местах. Мамуля, котлеты, клепа, быстро схватив рюкзаки со взрывчаткой, бегут к ним, чтобы заминировать. Крыша большая, но у нас есть преимущество «время». Пока же бояды сообразят, что к чему, пацаны должны успеть заминировать люки и крышу. Мы же, аккуратно положив металла и накрыв его куртками, схватили инструмент и начали откручивать гайки другого люка. Под ним нужный нам компьютерный блок. Антенна, вот она, маячит у нас прямо перед носом. Здоровенные гайки, как мы и предполагали за эти годы, плотно прикипели и поддавались трудом. Если бы не инструмент, который мы принесли с собой, хрен бы мы их вообще открутили. Гайк ровно 32 штуки. Потом надо подковырнуть, и откинуть крышку, под ней компьютерный блок и само крепление антенны. Такую работу мы уже отрабатывали в ангаре. Пацан сделал этакий большой ящик и еще прихватил сваркой некоторые гайки. Все-таки хорошие гайковерты у этих космических переселенцев. Некоторые из гаек мы, естественно, сорвали. Тут же берем другой инструмент, и этот выдает тонкий луч, и болт вместе с гайкой просто выжигается огромный в несколько тысяч градусов температуры. «Готово!» — крикнул Слива, закончив со своими гайками. «Готово!» — также прокричал окос. «Я тоже все!» — последним отозвался я, немного задержавшись с последним болтом. Дальше в специальное крепление вдевается тонкий металлический трос. Слив уже устанавливает треногу и строительными патронами прибивает ее к крыше. Дальше на нее тросик, и вот уже я кручу ручку механической лебедки, которую мы тоже принесли с собой. Пока кручу, окос старается зачистить край люка, сбивая накопившуюся за эти годы ржавчину и грязь. Люк со скрипом и с большой неохотой начал отрываться от своих посадочных мест. Весит он сам около 400 килограмм. Все-таки это наружная обшивка какого-никакого, но космического корабля. Ручку кручу как бешеный. Несмотря на прохладный воздух, я и так весь мокрый был после этих гаек, а тут вспотел еще сильнее. Давай я. Меня меняет слива. Пытаюсь отдышаться и осматриваюсь. Пацаны бегут по крыше и минируют люки. Крышка нехотя поднимается. Окос уже светит фонариком в образовавшуюся щель и через секунду кричит. «На месте! Быстрее! Слива!» А сливой так крутит ручку, как сумасшедший. Подключаясь к нему, крутим вдвоем. Окос с нами командует. Хотя что там командует-то? Наконец, крышка люка на достаточной высоте. Фиксируем ручную лебедку давай его толкать в сторону. Чуть не родил, но сдвинули. Слива со злостью бьет по лебедке, и крыша люка с грохотом падает. «Доклад!» — беру -за рацию. — Заминировали, держим люки под контролем, — доложился Клеп. Работайте. — Нитал, Нитал, — легонько тормошит его Окос. — Очнись. Тот с трудом открывает глаза. — А? — Люк открыли. Помогать сможешь? — Да, давай планшет. Окос в несколько движений выводит на экран нужную схему. Для меня, впрочем, как и для всех нас, это темный лес. И сует его в руки лежащего на спине Нитала. Сам же спрыгивает в небольшое углубление. Вон этот прямоугольник, этот компьютерный блок, который нам так нужен. Нам только со сливой остаётся взять в руки по два фонаря и освещать там все для окоса. Щелчок. В сторону отлетает одна крышка. Щелчок — вторая. Щелчок — третья. Нетаал, первый блок, говори. Смотрю на Нетаала. Ему больно. Он хочет вырубиться, взгляд блуждает. Чем ему помочь, я не знаю, если только вколоть ему еще парочку уколов, но боюсь сердце не выдержит. Ну же, братишка, соберись, — шепчет ему слива. Наконец тот собрался и начал говорить. Первый блок. 17, четырнадцать, режь. Окас тут же перекусил провода и орет. Дальше. 1693. Режь. Дальше. 12.32. Снимай. Дальше. Тут раздается взрыв. За ним еще один. Кто-то заорал. Полезли сволочи, шипит в рацию клепа. Работайте, мы их удержим. Тут же после его слов раздаются длинная автоматная очередь с калаша. За ним еще одна. Тут же вижу, как в небо шли парочку лучей из лучевого оружия. Мамоли из твоих люков лезут! Орет котлета. Мочи же Хлопает помпа. Мы, как какие-то кошки, пригибаемся после каждого выстрела, но продолжаем освещать все окосу. Тут темно, как у негра в одном месте. Третий блок, нетал, третий блок, кричит окос. 21-22, режь, шепчет тот. Нетал, не молчи, не услышав ее, снова рыт окос. 21-22, режь, оружие И тут же наклоняюсь к неталу, бросив один фонарик вниз. 73-2, шепчет тот, я повторяю. Парень слабеет прямо на глазах. Ему бы помочь, поберечь силы, но нельзя. В руках у него планшет, вижу, как он ее уже не может держать. Помогаю ему, бросаю взгляд на экран, там вообще ничего для меня не понятно. Какие-то бегущие строчки с цифрами. Как он, мать вашу, в этом понимает? Стрельба все сильнее и сильнее, еще взрывы. «Пацаны, кто-нибудь, помогите!» Внезапно зарал на всю крышу мамуля. «Жабоеды из двух люков и лезут!» «Слева, пошел!» Тот кивает, кое-как кладет фонарики, чтобы они освещали компьютерный блок. Хватает свой автомат и убегает. 42, 12, одними губами произносит металл. Все, я смог!» И закрывает глаза. Все, металл, ты молодец!» Радостно кричит Окас. «Ты смог, приятель, ты молодец! Осталось антенну открутить!» А я смотрю на металла и понимаю, что он умер. Окас выглядывает с довольной рожи из ямки. Увидав мой взгляд, тут же прекращает улыбаться. «Он умер!» Говорю ему. откручивая антенну!» Тот, сглотнув, кивает и вновь исчезает в нише. Одной рукой освещаю антенна, антенну, второй натягиваю куртку на лицо металла. Шепчу, еле слышно. «Ты стал Тилоном. Мы тебя никогда не забудем». Заглядывая в нишу. Там, скрючившись в три погибели, сидит окос и откручивает крепление антенны. Заметив меня, зло кричит. «Спрыгивай сюда! Цепляй блок! Вытаскивай!» Секунду ко мне приходит понимание, что даже с помощью лебедки я один этот блок в жизни не вытащу. Но к нему прыгаю, успев схватить из кофры еще один тросик, чертыхаясь и матерясь, цепляю два тросика закреплений по бокам блока, выпрыгивая наружу, начинаю крутить лебедку. Мало ли, получится. Ага, хрен с два. Хватай за рацию. Мне нужен один человек. Вытащить блок. Я один не могу. Через секунду слышу голос сливы. Котлета, пошел. Мы справимся. Снова взрыв, снова крики. В ход пошли помпы. По крыше то и дело летают бледно-голубые лучи. Жопоеды лезут из всех люков. Но пацаны пока кое-как их сдерживают. «Окос, сколько тебе еще нужно времени?» — спрашиваю у него. возвай вертушку. Последние два болта остались». Перекатывай в стороны, снова хватай за рацию. «Калачи, Висен, прием! Шеф в канале!» На связи тут же отозвалась рация. Кто это, я так и не понял. «Давайте к нам. У нас почти все готово. Время подлета». «Четыре минуты. Вас обнаружили? Слышим стрельбу». «Да». «Держитесь, мы вылетаем». Прибежал котлета. Вдвоем, как какие-то умалишенные, крутим эту лебедку». Как же хорошо, что направляющие для нее мы тоже принесли с собой. Крыши этого блока идеально ровные. Так блок точно не вытащить. Раздается скрип, треск, тросики натянулись как струна. Запасные есть, но их замена — это время. Снова взрывы, мацлива на всю крышу. Пот застилает глаза. Котнет умудряется одной рукой скинуть себе себя куртку. От него идет пар, впрочем, от меня тоже. «Готово!» — орет окос и выскакивает из ниши. «Присоединяется к нам, благо ручка на лебедке длинная». Наступаем друг к другу на ноги, сил на материться нет. Толкаемся, но крутим эту ручку. Вот он, блок появляется из ниши. Еще чуть-чуть, руки уже гудят, еще чуть-чуть. Все, окос упирается в него руками, фиксирую лебедку, помогая ему, толкаем блок в сторону. Все, он на крыше. Теперь антенну командует окос. Быстрее, пацаны! Вновь подливает масло в огонь клепа. К ним подкрепление пришло. И тут я замечаю, что сразу в двух местах в крыше появляются искры. Заметил я их не один. Быстрее начал орать мамоли. Они в крыше дырки делают. Где вертушка? Две минуты ору я и в рацию, и на всю крышу. Еще один фонтан искр появляется от нас метров в пяти. Походу там в крыше дырки делают сразу двумя резаками. Больно шустренько они двигаются. Хватаю автоматы, бегу туда. Вовремя. Щель уже достаточно большая. На ходу вытаскиваю из разгрузки две гранаты. Вырываю кольца и бросаю их в эту щель. Сам тут же откатываюсь в сторону. Через пару секунд Спиной и задницей чувствуют два взрыва. Искры тут же исчезают. Также слышу, что там орут сразу двое. Назад к щели, сую ствол калаша в щели и нажимаю на курок. Попасть, скорее всего, не попаду, а вот рикошеты могут дело натворить. Кажись, точно в кого-то срикошетило. Один орать перестал, а второй стал орать еще громче. «Обозначьте место», — слышу в рации голос. Тут же, с трех сторон одновременно, в центр крыши полетели три красных фаера. Через несколько секунд прямо на них с небольшим свистом Приземлилась тушка вертушки. Открывается правая дверь, и из нее с автоматом в руках вываливается пилот. Одновременно начинают открываться задние двери. Тот, кто вывалился из вертушки, оказался Весен. Второй пилот. Он сразу подбежал к нам, увидел накрытые куртками тела как-то выдохнул и прокричал. «Грузимся быстрее! Мы видели, как к этому блоку платформы с подкреплением летят! Быстрее, быстрее!» Первые, как и тренировались, схватили антенну и поволокли ее к багажному отсеку ФИС-1417. Стрельба, кажется, стала еще сильнее. Вижу и клепу и Мамулю, те, стоя на колени, крутятся во все стороны, стреляя короткими чередями. Едва засунули антенну, как я увидел, как снизу мощными ударами отгибают кусок обшивки. Не сговариваясь, мы с Весеном открыли огонь, куча искр и рикошетов. «Быстрее грузитесь, мать вашу!» Начал орать на нас Халачи, высунувшись из небольшого окошка. «Парочка попаданий по турбинам, и мы уже никуда не улетим. И у тебя птичка!» Не удержался от шпильки котлета. И, если попадание, не выдерживает. Халачи Было вздохнул в воздух, чтобы ему ответить, но сдержался, только с силой захлопнул в форточку. «Отходите к вертушке!» — прокричал я в рацию. Хлёп мамоли, которые с трудом сдерживали рвущихся на крышу Анец, тут же стали пятиться к нам, продолжая стрелять во все стороны. Вон вижу, как в очередном пропиле в крыше показался Анец в скафандре. На ходу стреляют по нему снова в виск, и искра от пуль вроде спрятался назад. Снова хлопают дробовики. Слива он тоже куда-то стреляет от вертушки пара раз такие отрекошетила Окос тут же куда-то стреляет взяли хриплю я отстегивая тросики от компьютерного блока в четвером мы его еле-еле подняли как и говорили на нем есть по бокам ручки но млядь, какой же он тяжелый тут думаю по более 200 килограмм будет я снова чуть не родил весен крутится вокруг нас также стреляет да и ихаллачи он уже выпрыгнул из кабины и стоя на колени куда-то стреляет еще в парочке мест появились искры Анец дырявит крышу только так. Еще несколько минут, и они сюда хлынут потоком. Мы их точно не сдержим. Вот уже багажный отсек. давала волокли мы таки этот блок до него. Из последних сил закидываем его внутрь. Благо, он в противоударном корпусе. Нас об этом отдельно предупредили. «Валим, валим!» аруя размахивает автоматом. «Тело не тало!» — напоминает Котлета. «Некогда, надо уходить!» — сорвается на крик Окас. «Если только заминировать и взорвать!» Котлета, не сказав ни слова... Срывается с места, и даже глазом не успел моргнуть. Добежав до мертвого касса, он быстро положил ему на грудь, брусок взрывчатки и перекрестил. Ох, как! Я думал, у мушкетёров ничего святого нет!» «Грузитесь, млять! орёт уже из кабины халачий. В ту же секунду я услышал, как турбины вертушки начали раскручиваться. В багажный отсек ввалимся, как дрова. В бешеном темпе последней рыбкой в него прыгнул котлета, приземлившись своим весом почти на нас всех. «Взлетай!» — орёт откуда-то из-под меня слива. В ту же секунду я почувствовал, как мы начали взлет. Прям раз — и желудок ухнул куда-то вниз. Как ни странно, разобрались, где чьи руки и ноги мгновенно. Думаю, сказались тренировки. Ох, не зря мы тренировались грузиться в этот отсек. Да, неудобно. Да, тесно. Да, все матерятся. В меня то и дело кто-то тыкается или его оружие. Впрочем, я сам несколько раз на кого-то наступил и двинул пороже прикладом своего калаша с ливи «Держитесь!» — прорал из кабины калачи. Хлоп! Мы резко проваливаемся вниз. На секунду мы все оказались не то в невесомости, но как-то резко разом подпрыгнули наверх. Хорошо, что блок с антенной не сдвинулись, иначе точно кого-нибудь придавило. — Ракета справа! — услышал я голос Весена. И у меня мгновенно все похолодело. — Откуда ракеты? Уже выбравшись из-под меня, держась за щеку, в которую я ему двинул прикладом, прорал слива. Пилоты ничего не ответили. Они кидали вертушку из стороны в сторону. Мы отчетливо слышали, как по корпусу барабанят пули, а потом нас тряхнуло. То уже сильно запахло гарью, и в кабине запищали несколько звуковых сигналов. — Висен, висен! — закричал халачи. Мы все тут же услышали, что гол турбин изменился, и вертушка снова нырнула вниз. Плюнув на все, я отбросил в сторону калаш и по пацанам полез в сторону кабины. Сразу почувствовал приток свежего воздуха. Прям, можно сказать, холодно стало. Едва сунул в кабину голову, держась за косяк, так как вертушку продолжала кидать из стороны в сторону то сразу увидел в лобовом окне большую дырку и справа еще несколько, там, где как раз и сидел весен Сам он сидел в кресле, свесив голову и руки. Весен погиб. Как-то совершенно спокойно увидав меня, сказал Халачи. Держитесь, в нас попали. Хорошо, попали. До четвертого блока до места посадки дотянем? Не знаю, постараюсь. Он одновременно отвечал мне и обеими руками то и дело переключал какие-то тумблеры. На панели сбоку и наверху. На он посмотрел только один раз, стиснул зубы и продолжал бороться с вертушкой, которая никак не хотела переходить в горизонтальный полет. Так продолжалось пару минут точно. И я вцепился во что только можно руками и почти зубами, старался удержаться, чтобы меня не шмякнуло обо что-нибудь. Неожиданно эта звуковая сигнализация заткнулась, и вертушка натужно ревя турбинами полетела ровно. Неожиданно халач резко бросил штурвал и двумя руками вцепился в весена. Весен, брат, как же так? В ту же секунду мы снова ухнули вниз. «Штурвал, держи!» — заорал я на него и почему-то не сильно отвесил ему леща по затылку. «Ему уже не помочь, он мертв! Нетал тоже погиб! Вытаскивай нас!» Когда нас минуту назад колбасило, голова весена болталась, и в один момент я увидел, что вся правая сторона его лица как бы стесана. Там был сплошной кусок мяса, если это так можно назвать. Погиб он мгновенно, хоть не мучился, как Нетал. После моего леща халачи включился сразу. Он снова начал бороться с управлением, стараясь выпрямить наш полет. Судя по матам и крикам сзади, пацанам там тоже не сладко. Кидает их там по грузовому отсеку. И я то и дело чувствую, как кто-нибудь из наших падает мне на ноги, а повернуться-то я не могу, вцепился сам, как клещ. «Крот, крот, прием!» — начал я вызывать его по рации, как-то умудрившись упереться ногами. «Далеко!» — крикнул Михалыч. «Давай, давай!» — это он уже начал кричать вертушки так как снова раздался этот противный звуковой и, самый главный, громкий звуковой сигнал. Панель вообще вся моргала, казалось, что тут вся аппаратура сошла с ума. Несколько экранов вообще уже не работало. Откуда-то справа снизу повалил небольшой дым, но благо в окнах были дырки, и он весь уходил туда. фис 1417 вызывает крота!» — услышал я голос халачи. фис 1417 вызывает крота!» «На связи!» Спустя десяток секунд раздался его голос из колонок в панели. «А в канале?» Халач одной рукой сорвался со своей головы наушники с микрофоном и бросил мне. Нахлобучив их на голову, я тут же начал говорить. Крот, слышишь меня? Это шеф». «Да что у вас?» Крус у нас. Нитал и второй пилот погибли. Вертушка подбита. Скорее всего, идем на вынужденную». «До нас дотянете?» «Халачи!» — зарал я. «Дотянем?» «Стараемся!» — прорал тот. «Где сядем? Как нам место указать?» «Скажи им, пусть ракеты выпускают. Я увижу. Мы и близко!» — снова прокричал Халачи. Скажи ему, что мы с северо-запада летим». «Крот, крот, мать твою!» «Я тут, говори, архи там есть?» «Вроде нет». «Вроде?» «Да тот ночной лес», — взорвался Крот. «Как мы тебе его весь прочешем?» «На каком расстоянии вы от блока?» «Про систему защиты блока я тоже помнил. Радиус ее действия полтора километра. Но это по воздуху. Вокруг него лес, значит, все эти ракеты лучевое оружие, направлены на землю, будут работать только в упор. Выпускайте ракеты, обозначьте себя, мог же рядом». — крикнул я, и на очередной воздушной горке чуть не откусил себе язык. «Выполняю — Выполняю! Тут под передней панелью что-то громко хлопнуло. Посыпались искры, от которых халач непроизвольно пригнулся, и связь прервалась. В наушниках полнейшая тишина. Со злостью сорвав их с себя, запустил их в панель. Сам же кое-как встал на ноги и впился глазами в лобовое стекло со множеством трещин и дырок от осколков. Быстро посмотрев на Весена, тот так и сидел, в кресле крепко привязанной ремнями, И его голова болталась из стороны в сторону. Ракеты мы увидели одновременно. Прямо по курсу и чуть левее вверх, одна за другой, тут же взмыли две красные ракеты. «Вон они!» — закричал халачи, и через секунду крепко выругался. Вертушка снова провалилась вниз. Страшно пипец. Но я сейчас бессилен что-либо сделать. Быстро обернулся и посмотрел на пацанов в багажном отделении. Сидят вон, вцепившись в ремни по бортам. Никто не орет только рожи у всех испуганные. Еще две ракеты взмыли вверх, еще... — Все, падаем, держитесь! — страшно закричал Халачи. — Свали отсюда! — обернувшись, он крикнул уже мне, и неожиданно правой рукой толкнул меня назад в багажный отсек. Я даже жахнуть не успел, как упал на чьи-то руки, кто-то из ребят успел их выставить. Сам же Халачи той же правой рукой закрыл сдвижную дверь, ведущую в кабину. А дальше? Дальше мы почувствовали, как нос вертушки наклонился, мы только успели вцепиться друг в друга, в ремни, сжаться или сгруппироваться по максимуму, Турбины как-то завыли, потом два хлопка, тишина и удар. Хорошо, что мы как-то держались, иначе нас всех впечатало бы в перегородку. Надеюсь, ремни, которыми мы зафиксировали компьютерный блок и антенну, выдержат, и нас сейчас тут не прихлопнет, как мух. И тут мы начали орать разом от страха. «Еще удар!» — скрежет справа, задница вертушки проваливается. Мы сильно кренимся на левый бок. «Еще удар!» — треск, скрежет, что-то хлопает, где я так и не понял так как уже не понимал, где низ, а где верх. Потом понял, что турбины уже не работают, что нет их привычного звука, зато есть треск и скрежет раздираемые обшивки. Потом еще один сильный удар. Нас все-таки всех кинуло на переборку. Красная подсветка погасла, стало темно. Мы стали орать еще сильнее. А потом перевернуло на правый бок. Кто-то зарал еще сильнее, и все неожиданно стихло. С минуту или чуть больше вообще никто не шевелился, не сдавал ни звука. Темно, где мои руки, ноги, голова, я не понимал. Потом раздался стон, за ним еще один, потом кто-то включил фонарик. Его луч светит в сторону, но я все равно не понимаю, где верх или низ. «Все живы!» — прохрипел я, пытаясь ориентироваться. В ответ стоны, кряхтение. Включили еще один фонарик, стало посветлее. Кажется, лежим на правом боку. «Мы уже на небесах?» — пискнул мамуля. Слив откуда-то сбоку и снизу начал тихо материться. «Слива, пацаны, отзовитесь, млять! включился я. «Я живой!» — охнул Слива. Включили еще один фонарь. Стало более-менее видно, что тут у нас и как. Клеп оказался ближе всех к задним дверям, хотя он сидел около передней перегородки. Вот он извернулся и начал ногами выбивать двери. Получилось раз с пятого. Одна створка открылась и упала на землю. За ней он выбил и вторую. «Выбираемся!» — прохрипел Клепа, первый вывалившись изнутра вертушки. Пока эта хрень не взорвалась. Видимо, это придало нам сил где чьи руки и ноги разобрались мгновенно. Следом за ноги из багажного отделения Клёпа выдернул котлету, потом окоса, потом уже выбрались и мы. Все живы?» — стоя на коленях и пытаясь продышаться, спросил я. «Хотя, пацаны, вон все тут, как и я, пытаются отдышаться». «Все», — обведя ребят взглядом, ответил Клёпа. «Надо же! Никто ничего не сломал при таких кульбитах. Смотрю на вертушку, лежим на земле, чуть наклонившись на правый бок. Отобрав у слива фонарик, свечу по сторонам и наверх. Рухнули бы на огромные деревья. Их ветки и разодрали весь корпус вертушки, но и смягчили удар. «Вытаскивайте блок и антенну», — став на ноги, сказал я. «Я посмотрю, что с пилотами. Кто-нибудь по бокам с оружием на всякий случай». Покачиваясь, пошел к кабине. Позади меня снова мат и оханье. Нащупал свою рацию на разгрузке, вернее, ее раздавленный корпус. Пох, потом разберусь. Халачи был мертв. Огромный, обломанный сук проткнул сначала панель, а потом и его... В луче фонаря я увидел, что еще два таких же сучка упираются в дверь, которую он закрыл. Я как-то невольно поежился, представив, как меня на них насаживает, если бы он не вытолкнул меня из кабины. «Что с пилотами?» — спросил кто-то в темноте. «Мертвы. Весен погиб еще в воздухе, когда по нам ракеты врезали. Халачи при посадке». И, помолчав несколько секунд, спросил, «У кого рация целая?» «Держи», — ко мне подошел Клепа. «Крот, прием!» «Тишина и трески». Вижу, на корпусе рации трещины, но вроде работает. Пока вызывал, наблюдал, как мужики вытащили сначала из разбитой вертушки антенну, потом стали выкидывать оружие. — Крот колючий, Шилон, ответьте кто-нибудь. — Вижу фонари, — негромко проинформировал нас откуда-то сбоку клепа. На связи? — внезапно отозвалась рация, когда я уже взял в руки калаш. — Видим вас, идем, держитесь. Лучей фонарей в лесу стало еще больше. Потом врубили парочку мощных прожекторов и стало еще светлее. Слышим треск ломаемых кустов, веток и мужские голоса. Через минуту или чуть больше к нам лосями прибежали бойцы. И вот тут-то ноги у меня и подкосились. Я как стоял, так и сел на задницу. Да и пацаны вон тоже попадали кто куда. Прибежавший в первых рядах док тут же начал суетиться вокруг нас, как какая-то мамочка. Ребята без слов стащили нас в одно место, отдав доку. А сами тут же организовали периметр и стали разгружать вертушку. Гера вон уже сидит, колдует около антенны. Света от прожекторов с платформ становилось все больше и больше. «Да уж», — прокрыхтел Крот, садясь рядом со мной на землю и положив на колени автомат, — «поколбасила вас здорово». В свете прожекторов я увидел вертушку, вернее, что от нее осталось. Такое ощущение, что взяли пустую сигаретную пачку, сжали ее и бросили на землю. А Вот тебе и легко бронированный корпус. Деревья оказались крепче. Как мы там выжили, я вообще не понимаю. Трое бойцов вытаскивают из кабины тела пилотов, разламывая ее кувалдами и ломиками. Первым вытащили весина Вытащить халачи не давал сук, который пришлось сначала отпилить. «Отсюда надо уходить», — сморщился я от укола, который док вкатил мне в левую руку. «Зачем он мне его вколол, я так и не понял. Но колет всем, и спорить с доком бесполезно». «Уйдем сейчас», — кивнул крот. «Мы лагерь тут недалеко разбили на полянке. Думали, вы на нее как раз и сядете. Сюда еле прорвались зелень немного». Затем помолчал и добавил. Пилотов похороним. металл я так понимаю, на крышу оставили Да некогда тело было грузить. Жабоеды со всех сторон лезли. Стали в крыше дырки делать, сами еле свалили. И то вон ракетой по нам вмазали. Котлеты его заминировал и взорвал, чтобы над телом не глумились. Правильно кивнул крот. Еще минут через десять нас взяли на руки и погрузили в одну из платформ. Затем в другую антенну и блок. Последний раз, обернувшись, посмотрел на вертушку. Хороший был аппарат.